Глава десятая От мыса, за которым на якоре осталось стоять судно, до рыбацкой деревушки, неподалеку от которой был убит ладу, было не меньше полутора миль, которые пришлось проделать на одной большой шлюпке во избежание лишнего внимания со стороны крепостной стены окружающей Боровийскую столицу. Ступив на каменистый берег, я вновь почувствовал окружающее голову ощущение невыразимого счастья и щемящей тоски одновременно, будто вновь оказалась дома. Но дом этот был пуст. Галька шуршала под сапогами, когда в сопровождении отряда из восьми вооруженных до зубов смельчаков мы двинулись немного вперед к указанному в полученном письме месте. Как обычно, любящий все держать под контролем, Клод, бессовестно пренебрегая приличиями, забежал вперед и потрусил во главе группы. Его стоящие торчком уши показывали, насколько он сосредоточен, прислушиваясь к малейшему шороху. Неожиданно что-то среди пыли и песка привлекло его внимание. Принюхиваясь, он принялся разгребать передними лапами мелкие камушки, полетевшие от его манипуляций в разные стороны. Заинтригованная, я подошла поближе, гадая, что же такое могло привлечь внимание моего питомца. Не сбавляя шага, я прямо на ходу подняла заинтересовавший его предмет за миг до того, как он ухватил его своими острыми зубами и поднесла к глазам. Это был кусок янтаря средней величины с красивым рисунком, испечряющим всю его поверхность. И так и это, квертя его в руках... Я посмотрела сквозь него на солнце и заметила малюсенькое темное пятнышко внутри, оказавшееся крошкой-муравьем, глупо попавшим в ловушку много времени назад. Клод внезапно насторожился и, не дожидаясь команды, понесся вперед. Я непроизвольно вздрогнула, пальцы сжались в кулак, скрыв за собой кусочек древней смолы. Запоздалая мысль о том, а не была ли сегодняшняя встреча такой же западнёй, в которую я, как тот доверчивый муравьишка, вот-вот попадусь, пришла в голову сама собой. Так странно. До этого момента никаких сомнений у меня не возникало. Напротив, получив записку от Франко-Калабрийца, в которой он просил о встрече, я, не раздумывая, согласилась. И даже для сохранения секретности избавилась от лишнего сопровождения. Резко остановившись, я уже готова была дать команду своим людям поворачивать обратно, когда послышались тяжелые шаги, и из-за огромных валунов, погоняемый сзади грозным цербером, нам навстречу, прихрамывая на левую ногу, выступил закутанный в линялый старый плащ с капюшоном человек, в котором я к своему облегчению узнала Франку. «Да свой я, свой!» Опасливо косясь на несводящего с него глаз зверя, он поспешил спрятаться за моей спиной. «Где ты только нашла этого людоеда?» «К ноге, Клод!» Похлопав по бедру, я подозвала пса, который послушно занял свое место рядом, не забывая краем глаза следить за незнакомцем. «Чтоб я сдох! Ты назвала этого черта в честь Люпена?» Осторожно высунув нос из-за моего плеча Франко, тут же скрылся обратно. «Ух! Ну и взгляд! Точь в точку как покойного генерала, когда кто-то осмеливался к тебе приблизиться!» Не скрывая гордости, я почесала питомца за ухом, обратив внимание на то, как он напряжен. Чувствуя себя ответственным за мою жизнь, он был готов вцепиться в горло любому, от кого хоть на мгновение почувствует опасность. Совсем как старина Люпен. «Не бойся, Франко. Клод разбирается в людях лучше любого из нас. Пока ты на моей стороне, он тебе не страшен. Бояться начнешь, если решишься предать». Несмотря на угрозу, явно звучащую в словах, тон мой по-прежнему оставался легким, так как если бы я рассуждала о погоде. Тем не менее, я знала, что Франко прекрасно понял все, что я хотела сказать, как и стоящие рядом матросы, отлично знающие, что измены Роза не прощает никому. «За меня можешь не волноваться!» Франко гордо вскинул голову и посмотрел на меня в упор. «Калабрийцы всегда верны данному однажды слову». «Как и их братья, сицилийцы!» Плечом задев мое плечо, вперед выступил Нино. Оба итальянца обменялись оценивающими взглядами, после чего мой телохранитель первым протянул руку соотечественнику, которую тот радостно пожал обеими руками. «Нино! Франко! Добро пожаловать на борт, брат!» Из слов калабрийца стало ясно, что на встрече со мной настаивали представители дворянских родов Баравии, оставшиеся преданными короне и роду бытиане. Потеряв из-за своих убеждений родовые земли и замки, но оставшиеся верными присяге, они вместе со своими семьями вынуждены были рассредоточиться по лесам, найти убежище среди развалин древних построек, откуда, объединившись с людьми франку, не прекращали вести партизанскую войну против узурпатора-генерала и его прихвостней, расстраивая их планы и внося смуту в ряды его последователей. Именно благодаря их слаженным действиям до Боростиана до сих пор не добрался ни один жених, которых так усердно зазывал к себе Айван, обещая щедрое преданное и высокие титулы. Во главе отрядов сопротивления, как они сами себя величали, стоял единственный сын и наследник покойного князя Иштвана Йозерцы, того самого, встреча с которым на рынке Боростиана перевернула всю мою жизнь. Как, Франко сказал, покойного, выходит, ему тогда так и не удалось спастись. Рискуя собственной жизнью, этот отважный и благородный человек выступил один против посланных за мной солдат и героически пал во имя того, во что свято верил. Странно, после всего пережитого я уже и не думала, что когда-нибудь так сильно приму к сердцу известия чьей-то гибели. Теснение в груди для той, что ежедневно вынуждена смотреть в глаза смерти, никогда не зная наперед, выживет ли она в очередном бою или падет, как и ее сражающиеся бок о бок товарищи, непозволительная роскошь. Тем не менее, почти забытое ощущение, пусть ненадолго, но вернулось в виде короткого, прерывистого вздоха, оставшегося многими незамеченным. Так обманчиво невозмутимо я выглядела со стороны, со своими разучившимися плакать глазами, по которым невозможно было прочесть обуревающих меня чувств. И только одно единственное существо на свете четко уловило мои переживания. Клод, связь между нами была столь сильна, что он тотчас же почувствовал то, что я так тщательно скрывал от остальных. Прижавшись к моей ноге, он, смешно виляя хвостом, заскулил, точно заплакал вместо меня. Тронутая таким проявлением сочувствия, я скупо улыбнулась и, погладив любимца по голове, как ни в чем не бывало, повернулась к Франку. Ну что же, веди нас, калабриец. Пора лично познакомиться с теми, с кем у нас общая цель. А рыбацкая деревня оказалась в точности такой, как ее когда-то описывал Патрис. Практически целиком укрытая от посторонних глаз за высоким частоколом, с четырех сторон защищающим ее жителей от неожиданного вторжения неведомого врага. Около 30 домов разной степени ветхости были расположены в виде закручивающейся спирали, в центре которой находилось самое добротно выстроенное двухэтажное строение – по всей видимости, принадлежавшая старости и его многочисленной семье. Стоило нам только пройти через широко распахнувшиеся при нашем появлении ворота, как они тотчас же захлопнулись за нами, отрезав от всего остального мира и оставив наедине с высыпавшими на улицу местными жителями, явно предупрежденными о визите особой гостьи. Клод заметно нервничал. Никогда еще он не сталкивался с таким количеством детворы, в мгновение ока обступивший его со всех сторон и наивно тянущийся к нему крошечными ручонками. Опасаясь его реакции на любое неосторожное движение или звук, я поспешила закрепить на его шее поводок, крепко обмотав его конец вокруг правой кисти, тем самым взяв под контроль действия порой и чересчур своевольного питомца. Недовольный таким поворотом, он попробовал было пару раз дернуться, но, поняв всю тщетность своей затеи, притих, при этом не переставая окидывать окружавших нас незнакомцев подозрительными взглядами, готовый, вопреки всему, броситься на любого, кто осмелится проявить агрессию по отношению к его хозяйке. Почти так же вели себя и Ренарт с Нино, которые вместо того, чтобы следовать чуть позади, Предпочли занять места по обе стороны от нас, держа руки так, чтобы легко выхватить оружие и при необходимости пустить его в ход. «Это она, наша принцесса! Смотрите, она истинная Ботиани!» Донеслось до моих ушей, враждая в душе невероятную гордость от того, что эти люди принимали меня как свою Однако был один момент, когда мне на какой-то краткий миг показалось, что все рухнуло. Это случилось тогда, когда разовощёки ангелочек с пышными кудряшками, кое-как заплетёнными в две смешные косички и пестрым платьице, протиснулся вперед из толпы и доверчиво протянул в перепачканной ручке не менее замызганную трепичную куклу, точную копию ее самой. Даже чистейший медный оттенок волос был точно таким же, как и у оригинала. Тронутая до глубины души, я улыбнулась малышке, которая в ответ открыла в улыбке без зубы ротик и подошла совсем близко, с удовольствием зажмурившись, когда моя ладонь мягко коснулась ее головки и прошлась по волосам. Но идиллию грубо нарушил четвероногий эгоист — который воспринял невинную ласку как посягательство на свою собственность, какой он, по всей видимости, меня считал. Не желая ни с кем делиться, он, воспользовавшись тем, что моя хватка несколько ослабла, резко вклинился между нами, грубо оттиснув ребенка в сторону. Не ожидавшая подобного, крошка упала на землю и заголосила. Господь оказался очень щедр к ней, одарив не только ангельской внешностью, но и, как оказалось, очень мощными легкими и чрезвычайно громким голосом. Клод замер, в ужасе уставившись на странное существо, испускающее столь оглушительные звуки, от которых у него сильно заболели уши. Когда же ребенок в ярости швырнул в него куклу и с точностью попал ею, ему прямо носу, зачинчик происшествия поспешил спрятаться за моей спиной и впуганно поглядывая за неё на странный объект. Шум привлёк к себе обитателей большого дома. Дверь распахнулась и на пороге появился сам хозяин, дородный рыжеволосый мужчина лет пятидесяти, являющийся по всей видимости родственником девчушки которая при виде его как по команде успокоилась и, как ни в чем не бывало, утерев кулачками слезы, оставившие на зареванном личике две чумазые полосы, вновь улыбнулась не бросилась к нему. Удобно устроившись на руках своего спасителя и уверенная в собственной безопасности, она высунула язык дразня, очумевшего от подобной дерзости пса, решившего на сей раз проявить благоразумие и сделать вид, что не замечает смешных рожиц, которые, не переставая, строила ему маленькая обезьянка. «Добро пожаловать домой, госпожа!» Поприветствовал меня отец девочки, оказавшийся по случайности в старосте деревни и самым уважаемым человеком в округе. Передав малышку подошедшей матери, он с поклоном снял с головы вязаный колпак, которые, как я заметила, носили многие его соплеменники, после чего пригласил нас в дом. Часть команды осталась снаружи, в то время как я, по-прежнему крепко сжимая поводок, в сопровождении Ренарда и Нино вошла внутрь. Пройдя заставленные рыболовными снастями сени, мы оказались в довольно просторной, богато уставленной утварью горнице, где за большим, добротно сколоченным из дуба столом сидело восемь человек, резко поднявшихся при нашем появлении. Все они были представителями благородных дворянских фамилий, остающихся преданными своему делу, и вот уже скоро четверть века как мечтающие восстановить справедливость и посадить на трон Баравии его наследницу». Давно не придающее особого значения собственному внешнему виду, я крайне смутилась, когда, велев Клоду сторожить дверь, сбросила плащ и сняла с головы треуголку, передав их заботливой хозяйке, мимоходом заметив, какими взглядами уставились на меня находившиеся в помещении мужчины. Бьюсь об заклад. Ни один из них не ожидал увидеть принцессу в мужском наряде да еще и, как всякую уважающую себя грозу морей, сплошь увешанную оружием. Перебросив за спину длинную косу, в которую были небрежно заплетены вновь отросшие волосы, я окончательно превратилась в мальчишку, тем самым развеяв прах их последней надежды увидеть перед собой женщину. Затянувшееся молчание начинало раздражать. Шокированные увиденным придворные позабыли заготовленные заранее фразы и теперь просто не знали, с чего начать разговор. Ну а я, никогда не ценившая робость в мужском поле, и не думала им помогать, предпочитая наслаждаться всеобщим замешательством. Величайшей глупостью со стороны этих людей было представлять себе королеву преступного мира воздушным созданием, облаченным шелка и меха, будь я хоть наполовину такой, какой они меня считали, давно уже гнила бы в земле на радость своих врагов, количество которых у меня за последние годы не то что не уменьшилось, а наоборот, во много крат прибавилось. Ситуацию спас, если только можно так сказать, Ренард, еще не позабывший привитых с детства манер Этот бывший образчик французского придворного, выросшего при дворе короля Солнце, изящным движением снял с головы матросскую шапку, будто это была роскошная шляпа с перьями, и, галантно поклонившись, объявил «Господа, позвольте представить вам ее королевское высочество Элеонору Евгению Шанталь Аделаиду Бытиани, единственную дочь Максимилиана Первого, принцессу Баравии и... «Предводительницу парижских бандитов и королеву средиземноморских пиратов». «Почти весело», — добавила я, забавляясь тем, как вытянулись лица присутствующих при этих словах. Со скрещенными на груди руками я села на предложенный Ренардом стул, положив ногу на ногу. Вопиющим образом нарушив этикет, я с вызовом посмотрела на присутствующих. «Громкий хохот», — Донесшаяся из противоположного угла горницы, где толпилась большая выкрашенная известью печь, заставил меня вздрогнуть. До сих пор, оставаясь в тени, в комнате находился еще один человек, который, посчитав текущий момент наиболее подходящим для своего эффектного появления, соизволил выйти на свет. Стоящим напротив меня мужчине на полторы головы возвышающемуся над своими товарищами трудно было найти хоть что-нибудь отдаленно похожая на рафинированность, присущую человеку его сословия, с длинными смоляными волосами, буйными кудрями, обрамляющими его лицо, почти до самых угольных глаз, заросшим густой растительностью, так что не видно было рта, с накинутым на плечи плащом, грубо шитым из медвежьей шерсти и высокими сапогами из дубленной кожи, каждый размером с хозяйское корыто, виденное мною в синях. Он скорее походил на первобытного дикаря, нежели на потомка одного из древнейших дворянских родов Европы. Для завершения столь красочного образа не хватало только дубины в его руках. Ее заменил широкий боюдоострый меч, висевший в ножнах на его бедре столь мощным, что казалось, будто оно вытесано из того же дуба, что и стол, возле которого он остановился. Как и я, не любящий сюрпризов, Клод зарычал и вскочил с места, но вместо того, чтобы испугаться, незнакомец только шире улыбнулся. — Ну, тише, тише, малыш, не бойся, я тебя не трону. Я не поверила своим глазам, когда мой, обычно злой, как стая бесов пес, с натянувшимся за ним по полу поводком, доверчиво подошел к нему и, обнюхав со всех сторон, лизнул протянутую ладонью вверх руку, всем своим видом выражая довольство и ласку. Хм, даже животное почувствовало тот странный магнетизм и ощущение силы, исходящие от этого странного человека, выглядящего здесь в своем своеобразном наряде не менее нелепо, чем я в мужском костюме испуская с меня мерцающих странным светом темных глаз, в которых, как в отражении плескалось пламя, горевшее в печи, мужчина, слегка отставив ногу, поклонился. Ваше Высочество, от имени своих товарищей и себя самого рад приветствовать вас на Боровийской земле, князь Тибор Йозерцы, к вашим услугам. Йозерцы — это... Имя мне было знакомо. Так вот он какой, сын человека, три года назад спасшего мне жизнь. Непроизвольно поежившись от неожиданно побежавших по телу мурашек при звуках глубокого тембра его бархатистого, хорошо поставленного, как у певца, голоса, я кивнула и перевела взгляд на остальных, предоставляя им возможность последовать примеру товарища и представиться. Я продолжала ощущать тяжесть взгляда Йозерца на протяжении всей встречи, в ходе которой были обсуждены планы свержения диктатора Айвана и его приспешников, которые, как можно было с уверенностью утверждать, так просто сдать удерживаемые столько лет позиции были не намеренные. Глупо предполагать, что достаточно просто заявиться и предъявить свои права на трон. Наверняка ответом станет бой не на жизнь а насмерть, в ходе которого погибнет большое количество людей, как со стороны военных, так и со стороны ополчения. Я уже не говорю о французском короле, который, несмотря на добавившуюся головную боль в виде новообразовавшегося альянса, то и дело изрядно портившего ему кровь, до сих пор официально не отказался от своих притязаний на бровийский престол, а значит, необходимо было тщательно продумать все наши дальнейшие действия для того, чтобы максимально избежать жертв среди мирного населения, наиболее уязвимого в навязанной ему войне. Проблем добавляло навязчивое желание Айвана усилить свои позиции за счет выгодных браков своих дочерей. До сих пор удавалось срывать его планы, но не было никаких гарантий, что так будет и впредь. Исчезновение женихов невозможно было бесконечно объяснять происками нечистой силы. Посланные в леса вооруженные отряды прочесывали каждую тропинку в поисках следов мятежников, на которых можно было свалить всю вину за прежние неудачи. Происходив все летом, было бы еще не так страшно, но до холодов оставались считанные недели. А прятаться среди снегов и голых деревьев было сродни самоубийству. Вынужденные держаться ближе к населенным пунктам, ополченцы превращались в легкую добычу для Айвана и его прихвостней. К тому же, как сообщил мне седовласый господин в изрядно потрепанной одежде, представившийся как граф Ворбард, стало известно, в ближайшее время генерал планировал в очередной раз испытать судьбу, и попробовать заключить новый союз через брак одной из своих дочерей. Вот только о какой именно шла речь, оставалось вопросом, ведь, как было известно, старшая из двух до сих пор пользовалась покровительством церкви, скрываясь в одном из отдаленных монастырей. «Франко, я повернулась к сидевшему в углу стола бандиту. Пусть твои люди прочешут все окрестности в поисках монастыря, в котором скрывается старшая дочь Айвена. Делайте, что хотите, но девчонка должна быть у нас до того, как отец отправит за ней людей. То же относится и к младшей. Не на миг не спускайте с нее глаз и будьте готовы действовать по первому же приказу. Будет сделано. Ни капли сомнения не было в ответе калабрийца, привыкшего безо всяких обсуждений исполнять приказы лидера, в которого слепо верил. Я поражен. Йозерцы отставил в сторону кубок с медовым напитком, поднесенным ему краснеющей хозяйкой, и возрелся на меня, как на какую-то диковину. «Вы так просто отдаете приказы о захвате невинных созданий. Они ведь совсем дети. Неужели вам их не жаль?» «Жаль?» — горькая усмешка скривила мои губы. «Мне было три года» когда их отец убил моих родителей и объявил охоту на меня саму. А милой подруге Анриет было семнадцать, всего на пару годков больше, чем его ненаглядной Илонке, когда генерал собственноручно перерезал ей горло в стенах Берийского монастыря, приняв ее за меня. Долгие годы, куда бы я ни шла, где бы ни пыталась укрыться, всюду над моей головой появлялась тень проклятого Айвана, алчущего моей крови. Стукнув кулаком по столу, я поднялась. — Не смейте говорить мне о милосердии, иначе я решу, что вам безразлична смерть вашего отца, сложившего голову только за то, что остался верен клятве верности своему Сюзрену. Вынув из-за пояса найденный на берегу кусок янтаря, я небрежно бросила его на стол. — Я хочу, чтобы вы передали от меня привет генералу Айвану. С этой минуты он должен четко осознавать, кому именно обязан каждый своей потерей, каждым поражением. Пусть продолжает и дальше строить безумные планы по укреплению своей мифической власти. В конечном итоге он потеряет все. Два часа пролетели как один миг. Обсудив текущее положение дел и договорившись о следующей встрече, Я подозвала Клода и, позволив Ренарду накинуть мне на плечи плащ, вышла за порог, на миг ослепнув от яркого дневного света. Двор все еще был полон людей, желающих еще раз взглянуть на свою принцессу. Неожиданно кто-то ахнул в толпе, а затем я увидела дуло пистолета, направленного прямо мне в грудь.